Голова вторая. Благородный дрофус Каминатес. Поп, смотри-ка, а это и правда оказывается для меня коробочка. Так в письме написано, послушай. Девушка развернула мокрую бумагу, текст местами расползся и кое-где не хватало слов. Многоуважаемая Валенсия Кузнецова. Разрешите представиться, профессор Мартисон Дроникаст. В связи с тем, что кристалл поиска магических дарований и соседних мир указал на вас, при этом вы я, вас сильнейший дар проводника между мирами, то наши, принято решение о зачислении вас на факультет вне конкурса. Вы будете взяты на полное обеспечение. Посещение своего мира не чаще, чем один раз в... Для принятия решения вам дается один... Чтобы переместиться к воротам академии, застегните на шее цепочку с и капните на листок. Искатели межмировых приключений не допускаются, исключаются с уважением. Да, пупсик, знатно ты потрепал письмо. Что нужно застегнуть, то понятно, а вот что капнуть: воду, кровь, сок. А может, в коробке зелье лежало, не находил, хотя бред все это. Не мог тот мужчина переместиться из другого мира. Не мог, не верю. Девушка покрутила кулон. Или мог. Пес радостно залаял и потерся ноги хозяйки. Я думаю, что на сегодня переживаний хватит. Идем домой, мой защитник. Я тебя угощу вкусным парным куском мяса. Заслужил. Письмо и кулон полетели в сумку. Захлопнув дверь и бросив поводок на столик в прихожей, Девушка, фыркая, стянула через голову липкую футболку. За ней на пол полетела юбка. Оставшись в одних белых трусиках, Валя потянулась, распустила волосы и произнесла. «Я приму душ и покормлю тебя, мой любимый пупс, а ты охраняй дверь». Прохладные струи, бьющие по стройному телу, смыли пот и усталость, принеся облегчение. Накинув тонкую футболку на влажное тело, девушка вышла из ванной. Стоя у зеркала и водя круглой расческой по волосам, Валенсия долго вглядывалась в красный камушек, обрамленный золотыми завитками. «Пупс, как думаешь, ничего страшного не произойдет, если я примерю этот милый кулон?» Застежка легко защелкнулась на изящной шее. Валя повертелась, любуясь безделушкой. «Ничего страшного не произошло, никуда не улетела. Сказок не бывает!» Наверное, все это розыгрыш институтских друзей. Завтра все вместе посмеемся. В голосе сквозили нотки разочарования. Пупсику влек хозяйку на кухню, требуя награду в виде куска мяса. За домашними хопотами девушка не увидела, как в какой-то момент красный камушек засветился. не ярко, еле заметно. Примерно в полвосьмого вечера раздался негромкий стук в дверь. Валя отряхнула руки от муки. Решила постряпать чебуреки для себя любимой и удивленно глянула на собаку. Сразу после поступления в институт родители разрешили самостоятельно дочке жить отдельно в квартире, доставшейся в наследство от любимой бабушки. Может, соседка за солью? Дверной замок щелкнул, дверь медленно отворилась, и перед глазами предстал невысокого роста человек, одетый по последней летней моде, в фирменных белых шортах и рубашке с коротким рукавом. с большим балом в руках. «Карлик?» — про себя подумала Валя, а вслух произнесла. «Вам кого?» «Похоже тебя, проводник. Камень вызова четко указал на себя. Вон его собрат, все еще светится на твоей груди путеводным учом. «Вы кто?» — более длинный вопрос не формулировался. Удивление мешало. «Я? Благородный дровоскоменотез? Гном?» «Да посторонись, девица, долго я буду стоять на проходе, словно бельмо на глазу!» Мужичок, не стесняясь, подвинул девушку. Как ни странно, он не испугался собаки, поставил баул на пол и прошел на кухню. Осмотрелся и выдал. «Ладно, так и быть, подожду, пока ты не достряпаешь булки. Минут десять даю, не больше, я опаздываю». Валя, наконец, отмерла и, задыхаясь от наглости непрошенного гостя, прошипела, словно змея. «Убирайтесь из моего дома, или я вызываю полицию. Считаю, до пяти и ваш бау полетит за дверь». «Тебе что, деньги не нужны, проводник? Совсем зверейте последнее время. Ты знаешь, сколько я тебя ждал? Три дня. Целых три дня потеряно, а у меня важное письмо самому императору. А еще позволяю тебе булки достряпать. Магич быстрее!» Валенсия совсем растерялась. «Булочки готовятся не десять минут, магичить я не умею. И я никакой не проводник. Наверное, нужно вызывать скорую, а не полицию. Попс охранять!» Пес поднялся и встал рядом с девушкой. Гном долгую минуту таращился на девушку. Вздохнул, как ни странно, молча встал, прошел в прихожую и взялся за баул. Хозяйка квартиры с затаенной надеждой смотрела на незваного гостя. «Вот так. Забирай вещи и тихо испари за дверью». Но произошло совсем другое. Гном, порывшись в карманах, выудил небольшой звенящий мешок, сунул его в карман фартука Валентины и затараторил. «Уважаемая леди-проводник, я заплачу вам еще столько же по прибытию. Вы даже не представляете, насколько важное сообщение я везу. Что вам стоит? Это всего пять минут туда-обратно». Я понимаю, что без записи в неурочное время, но дело не терпит отлагательств. Уважаемый дров Каменотес, повторяя обращение гнома к ней, тихо произнесла Валя. Я понимаю вашу ситуацию даже сочувствую, но поделать ничего не могу. Не проводник я, вы меня с кем-то перепутали. Валя, желая побыстрее выпроводить странного гостя, взяла того за руку. Пупс зубами поднял гноме бау и тихонько потащил к дверям. «Мне бы только в Соловиный мир попасть, в Золотистую империю, а там, в столицу Аквилию!» Мужчина с надеждой смотрел на девушку. «Потом бы еще к кошкоголовым заскочить, но наглеть не буду, в соседнюю империю сам доберусь!» «Кошкоголовым?» Валя слушала удивлялась бреду, что нес гном. Воздух вокруг нее заискрился, руки в районе плеч обожгла боль, словно прижгли каленым железом. И под громкий девичий крик всю компанию, стоящую у дверей, втянула в открывшуюся дыру. Не успела Валя опомниться, как проем схлопнулся. «Вот спасибо! Вот удружила! Держи обещанную награду!» В карман фартука упал второй мешочек. Валенсия прижала к себе тяжелевший карман и осела в зеленую траву. А рядом, выплюнув баул и вывалив язык, прилег Стаффорд.